Новая хвала. В торговый день на площади у дворца было людно. Возле балаганов и по открытым рядам толкался народ. Торгованы и покупщики шумели, зазывно покрикивали, бронились, слушали премудрых гадалок, спорили о цене на товар, сердито уходили, возвращались, били по рукам, отсчитывали медики, радовались потешникам, зевали по сторонам. Кощей по имени гла осторожно пробирался краем толпы. Сегодня рано утром в ремесленный он вновь потянулся к стропилени и на сей раз решился, понес себя вверх. Каждую жилочку прохватило огнем, но он утерпел, начал приподниматься над полом рьяно, радостно, всего один раз. Второй приступ оказался лишним, плечи отозвались так, что калека скорчился на полу, плавая на грани тьмы. Много ли такому надо? Сунешься в гущу людскую, толкнут, собьют, еще и притопчут. Он уже побывал в щепином ряду, где напоказ выстукивали деревянными ложками, и в гончарном, полном горлачей, мисок, корчак, миновал зелейщиц, издали отметив рундук бабы грибанихи впереди лежал воровской ряд. Там перекупщицы шибайки продают всякое разное, якобы подкинутые им с сиым в довинушкам темной ночью к порогу. У каждой бабщи наготове жальная песня о выводке голодных детей. Поблизости даже не очень таясь топчутся крадуны. Ждут выручки, чтобы пропить в ближайшем кружале. Мгла уже некоторое время поглядывал на невысокого человека, тоже двигавшегося к воровскому ряду. Его трудно было потерять в шумливой пестрой толпе. Среди колпаков и столбунков, носимых шигардайцами, выделялась бархатная шапка с перьями цапли. Человек был скромно одет, выступал как-то робко, маленькими шажками. Тем не менее, ему уважительно кланялись подходили поздравствовать, «На четыре ветра тебе, мирской грамотник!» Торговки воровского ряда прикрывали свои богатства рогожами, якобы стыдясь неправого промысла. Но, конечно, так, чтобы не чинить помехи любопытному взору. Мгла заметил у одной бабы хорошие снегоступы и пригляделся к плетению. Но тут, на другом конце ряда, поднялась визгливая свара. Кощей вскинул глаза. Шибайки гнали новенькую, вздумавшую поставить рядом с ними свой короб. Крики матерные, визг иглами в уши. Мгла видел, как вывернули на наземь, приготовленная для продажи. Дальше прочего отлетела простая кожаная зебь на узком ремешке, оборванном и связанном. Маленькая пряжка не выдержала падения. Наружу посунулась книга, не толстая, без позолота и цветных прекрас обложки. Мгла на миг перестал слышать шум торга. Всё вдруг вернулось, нахлынуло, опустилось обухом на затылок. Бои наклонной башни, рука лихоре скорбно шарящая выпустившей пазухи стёганки, книга запропала. Твой подарок, учитель, и голос ветра. Это лишь кожи и чернила, сын. Думаю, она упала на погребальные носилки, став для моей матери милодаром. Гордись и ни о чем не горюй. Мгновение минуло. Взгляд, вновь ставший пристальным, нашарил неудачливую торговку. Узнал. Вот, значит, как. Ветер был прав. Лихорь потерял чехольчик и книгу, где-то зацепившись, когда выносили усопшую. Только зепь угодила не на великий костер, а в руки отпущенному кабальному. Безвестно хранилась в скрыне воруй городка. Лежала в заплечном кузове, когда Лутошка бежал из неустроего затона. Досталась в итоге детница, что сидела в снегу на лыжне, беспомощная, брюхатая. Бабья склока длилась недолго. К новенькой поспела подмога, да какая! Вроде неприметный горожанин в простом зипуне, однако горластые шибайки сразу примолкли, отсягнули, вспомнили о своих карабах брошенных без присмотра. Мгла уже довольно отерся в чтобы узнать Чагиного заступника, посовестного человека коверьку. Осторожность кричала «Убирайся без промедления, да подальше!» Разум твердил, чага едва разглядела убийцу лутошки, пронесшегося тенью во тьме. Глаза не могли оторваться от книги милости, казавшейся из маленькой зепи. Присмиревшие бабы помогали собирать раскиданное, сейчас подберут и ее. Приблизился человек в бархатной шапке. Учтиво перемолвился с посовестным, указал на книгу. Чага с поклоном подала ее. — Изволь? почтенный варакса грамотник посмотрел полистал довольно кивнул развязал машну книга милости за которую лихорь без раздумий перерезал бы полгорода обрела новый дом варакса ушел сторга не сразу возле рундука, где торговали андарскими редкостями к нему подошел молодой жрец владычицы двое приятельски разговорились грамотник даже вытащил покупку Другоня взял в руки, улыбнулся, сквозь повязку, одобрил, беседуя, они пошли дальше вместе. — Слышал ли ты добрый варакса новую хвалу доставленную с воинского пути? Нет, еще не довелось, тогда поспешим. Богомысленный люторат как раз певчих вразумляет. Никому не было дела до оборванца раба тащившегося той же дорогой. Проследить за грамотником, выждать, Примериться и украсть. Это будет нетрудно, только... Зачем? Что стану делать с нещечком лихаря? Где спрячу его? Милостный мост. Царская улица, выводящая к последним воротам. Угол Великой. Храм на лобке возводили даровитые зодчи. И напоминал поясное изваяние женщины, чуть склонившейся навстречу спешащим к ней детям. Днем была различима рукотворная кладка, но в сумерках, да в плывущих клочьях тумана, да с зажженными светочами в маленьких окнах, подобных глазам, изнутри доносилось приглушенное пение. У лихих людей он забирал и в сердце принимал, обучал, наставлял, распрямлял. Он малышей готовил к полету, прочь от своих седин. Крепко его любили уноты, злобствовал лишь один. Становясь со всеми на крыло, он правил ремесло, но оно принесло только зло. Мгла остановился, забыв, куда шел. Так бывает. Никаких вестей, а потом все вдруг и все сразу, только поспевая уяснять. Странная оговорка шагалы, подслушанная из-под моста. «Лихарь, то есть учитель!» Он уже тогда заподозрил, вернее, понял, только себе сознаться не захотел. «Учитель!» Раскат на древнем большаке. Поворот, пройденный усилием свыше сил, свист лыж за спиной, оборванный внезапным падением. А потом... Неподвижное тело, укрытое чужими кожухами. Ветер. Перехваченный взгляд ученика. Трудное медленное движение губ. «Ты все-таки обставил меня, сын!» И такой же безмолвный ответ. «Лишь однажды». Птицы над лесом кличут в тревоге. «Время прервало бег!» У поворота старой дороги сделался алым снег. Вот и все. И больше не зови отеческой любви. Оторви и живи на крови. Больше с тобой не выйдет к порогу, благословляя ввысь. Больше не скажет просто и строго. Матери поклонись. Только плачь, сиротский, из груди. Постой, не уходи. Убеди, огради, погоди. Так, значит, ветер не встал, отлежавшись после несчастья, и даже не замер расслабленным, чего всегда подспудно страшился. Его поцеловала владычица, увела из мира живых, восхитила к неведомой новой судьбе. И кто виной тому? Кто? В темных заулках, брошенным детям, холодно в эту ночь. Смелый и сильный их не приветит, Страх не прогонит прочь. Чья рука протянется из тьмы Над пустошью зимы, Чтобы мы из тюрьмы за холмы? Вновь по дороге стелет поземка Белые кружева. Кажется, будто шепчет тихонько Памятные слова. Кто подскажет в будущее путь? А время не вернуть, не вдохнуть Жизни в грудь. Вот в чем суть. Ты не заболел ли, Кощей? Худо тебе?» Мгла моргнул. Вернулся к Яве. и не было видно, а над ним склонился другоне. Даже протянул руку, тронуть по-доброму за плечо. Безгласный раб невнятно зашелестел, благодарствуя, кое-как подобрал ноги и удрал, хромая, не разбирая дороги.